Глава 55. Марчин стоял на берегу Темзы, рядом со зданием Леголэнда, и смотрел на бар Морпет Армс на противоположной стороне реки. В первое время службы, после окончания курса форте, они ходили туда с Лейлой по вечерам. У него достаточно времени, чтобы подумать о ее предательстве, о том, в какой момент началась вся эта ложь и почему не обратил внимания на очевидные признаки. Ему легче было думать, что ее предательство началось с какого-то незначительного поступка, небольшой информации, которую она передала в Тегеран в обмен на безопасность матери. Но затем все вышло из-под контроля, и в конце концов ее завербовали американцы, которые предоставили ей защиту, когда в Ми-6 началась охота на крота. Лейла была права, опасаясь иранской разведки и того, что они могли сделать с ее матерью. За день до визита президента в храм Лотоса в бедном районе Тегерана толпа напала на пожилую женщину, исповедовавшую религию Бахай, и забила ее камнями. Она умерла той же ночью. Возможно, ранцы заподозрили, что Лейла теряет самообладание. Марчант отвел взгляд от реки и оглянулся. Какой-то шум привлек его внимание. Желтый лондонский утенок спускался на воду. Автобус-амфибия... С грохотом остановился перед Марчантом. Впереди он заметил филдинга. «Запрыгивай!» — позвал он Марчанта. Две минуты спустя они уже сидели на носу утенка, плывшего в сторону Вестминстера. Амфибия слишком сильно погрузилась в воду, это немного тревожило Марчанта. Но у него были свои причины опасаться воды, и он пытался успокоиться, глядя на других пассажиров, которые, как ни в чем не бывало, сидели на корме. «Всегда хотел прокатиться на этой штуковине», — сказал Филдинг. «Ты слышал, что рассказывают туристам о Лего Лэнди? И что же?» «Обычная чушь в духе Джеймса Бонда. Называют его резиденцией М». «М» — главами шесть в фильмах и романах о Джеймсе Бонде. Только показывают не те окна. Надо будет потом сказать им пару слов. «У тебя все хорошо? Сегодня у нас с утра пораньше». Была серьезная встреча. Американцы по-прежнему придерживаются своей версии. «Это ложь устраивает всех? И она помогла закрыть дело твоего отца? Мне интересно, знал ли Дхар о том, что Лейла была кротом? Думаешь, поэтому он и застрелил ее? Сомневаюсь. Между отцом и Дхаром существовала крепкая связь. Дхар говорил о нем с большой теплотой, хотя они виделись лишь однажды. Теракт в посольстве США в Дели... Я еще раз проверил даты. Так вот, он случился вскоре после смерти отца. Тхар тогда был очень зол. Убийство президента США было для него куда более почетным делом, чем месть Лейли. марчент ни в чем не был уверен. Он понимал, что все еще сильно переживает и не может хладнокровно рассуждать о причинах случившегося. Лейла предала его отца, но теперь она была мертва, она погибла от руки его сына. Похоже, здесь была замешана какая-то высшая сила. Сегодня мне позвонил Пол Майерс из Челтнема. Он хотел лично встретиться с тобой, но ему надоело действовать в обход основных каналов. Утенок проплыл мимо колеса обозрения, еще сильнее погрузился в воду, а затем развернулся и снова стал подниматься вверх по реке. Как он? Корцон испытывал серьезные чувства Клейли. Весь в синяках. Люди Армстронг обошлись с ним сурово. Он нашел электронный ящик и думает, что он принадлежал Лейле. Там было что-нибудь? На мгновение у Марчанта возникла надежда, что она написала письмо, в котором все объясняла, но понимал, что таких простых решений не бывает. Ящик был пустым, с него даже ничего не отправляли. Но в черновиках он обнаружил вот это. Файл был прикреплен к пустому электронному письму, которое было адресовано тебе. Филдинг достал из нагрудного кармана пиджака свернутый лист бумаги и передал его Марчанту. Это была фотография не очень хорошего качества. На ней был изображен маленький индийский мальчик. Он сидел на руках у женщины и смотрел в камеру. Оба выглядели немного напряженными и не улыбались. «На фото есть дата», — пояснил Филдинг. «Внизу, в углу. И еще подпись. Сын Продипа живой и невредимый». Мартин посмотрел на фотографию, радуясь тому, что сын смертника выжил. Вероятно, в иранской разведке решили, что Прадиб оправдал их ожидания, приняв публичную смерть на Тауэрском мосту. Мартин был благодарен Лейли за то, что она сообщила ему об этом. Вероятно, она разыскала семью Прадиба, пока находилась в Дели, используя свои связи в иранской разведке. — Я хочу, чтобы ты узнал кое-что еще, — сказал Филдинг. — Армстронг? Удалось многое узнать от того иранца, которого мы захватили. Это была конфиденциальная информация, которую мы не хотели оглашать на встрече. Нас удивляло, почему Лейла ничего не сообщила нам или американцам, когда ей пришлось пойти на сделку с иранцами. Это уберегло бы всех нас от многих неприятностей, но не сохранило бы жизнь ее матери. Около ее дома постоянно дежурили иранские агенты. Они были готовы убить ее мать, если Лейла признается, что работает на них. Вы хотите сказать, что у нее не было выбора? Ты же знаешь, как она была близка с матерью. Когда иранцы впервые вышли на контакт? Боюсь, еще до того, как она окончила учебу в форте. Об этом я и хотел поговорить с тобой. Исключительно ради тебя, Харет, задал иранцы очень много вопросов. Похоже, после Дели ее отношение к тебе изменилось в лучшую сторону». «Да, она теперь мне как мать», — натянута улыбнулся Марчант. Оказывается, иранцы просили Лейлу предоставлять им общую информацию, когда она еще работала в отделе по проблемам Персидского залива. И лишь недавно, после того, как иранцы поняли, насколько вы с ней были близки, они попросили ее поплотнее заняться тобой. «Весьма удобно. Только помимо общей информации, она еще помогла им свести в могилу моего отца». Мне трудно будет простить ее. Ты же знаешь, что она не смогла выполнить свою миссию на марафоне. С одной стороны, это было признаком ее малодушия, предательством. Но с другой, доказывала ее силу воли. Мы полагаем, что она должна была убить тебя, в крайнем случае подставить. Когда она и потребовала гарантий не только для своей матери, но и для всех Бахай, это было очень смелое условие. И они согласились?» Они выполняли ее требования до тех пор, пока не усомнились, что она справится со своей работой в Деле. Американцы нашли в ее комнате декларационную карту Бахай. Она приняла эту веру в день своей смерти. Индийская пресса ухватилась за эту историю. Теперь ситуация с Бахай в Иране будет широко освещаться во всем мире. Отважная женщина, исповедующая религию Бахай, спасает президента США от наемного убийцы, которого финансировали иранцы. Но Марчин больше не слушал его. Его служебный телефон, новая тетра, зажужжал в кармане, пока никто не знал его номера, и он подумал, что ему прислали пробное сообщение из Леголэнда. Но он ошибся. «Все в порядке?» — спросил Филдинг, пока Марчин читал текст сообщения. «Отлично!» — ответил Марчин. «Я рад, что вернулся в Лондон». Они миновали здание парламента — и плыли вдоль набережной. Теперь я могу встретиться со старыми друзьями. «Капитан разрешил мне сойти здесь», — сказал Филдинг. «У меня встреча в путешественниках с новым главой Национальной секретной службы в Европе». «И кто же это?» «Джеймс Пайра. Упаси нас Бог. Мне жаль, что его предшественник, Картер, ушел в отставку. Теперь он работает в частном секторе. Почему бы тебе не остаться на борту?» и насладиться путешествием. Сегодня у тебя выходной. Я так и сделаю. Спасибо. Филдинг встал, положил руку на поясницу и оперся о перила, когда утенок ударился о мостки. Я рад, что ты вернулся, дэниэл Не стоило отстранять тебя от работы. Армстронг также этому рада. харет она стала ласковой, как кошка, когда поняла, что мы были правы насчет Лейлы. Пятерка и шестерка — снова союзники. Ну, почти что. Он сделал паузу. «Как думаешь, когда Дхар попытается связаться с тобой, через полгода, через год? Ты же знаешь, мы не спешим». мартин взглянул на свой мобильный и убрал его в карман куртки. Мужчины некоторое время смотрели друг на друга, словно пытались взглядами передать то, что не было сказано вслух. Затем Филдинг сошел на берег и затерялся в толпе туристов. Короткий желтый нос амфибии вонзился в воду и, рассекая волну, понес Марчанта на середину реки.